Глава седьмая. И все сразу заулыбались, вспомнив случай, когда тётя Валя в знаменитом рыбном магазине на Покровских воротах купила сельдь, как уверял продавец, с икрой на последнем месяце, но при вскрытии в животе у неё оказалось молоко, правда, довольно внушительное. Возмущённая Батурина вернулась в магазин и потребовала жалобную книгу. Прибежал взволнованный директор И нервничая, заявил, что они почти добились звания образцового предприятия торговли, а тут такая беспричинная неприятность. Гражданочка? строго сказал он. Это же просто смешно, вашей кляузой портить нашу книгу, где одни лишь благодарности. У нас дружный коллектив и лучшие продавцы в городе. И это не кляуза, а прямой факт, возразила тётя Валя. Факт смехотворный. Подумаешь, трагедия. Вместо икры малока бывает. В океане самцы тоже водятся. Каждый может ошибиться. Значит, у вас не самые лучшие продавцы. Почему же? Хороший продавец никогда не перепутает икриную сельдь с малоковой. Я вот работаю в глвторфе и сопропель от верхового торфа с закрытыми глазами могу отличить. Нет, дамочка, ошибаетесь. У нас продавцы самой высшей категории. Тем хуже для вас. Это почему же? Потому что продавец высшей категории так глупо ошибиться не мог, а значит, он сознательно ввёл покупателя в заблуждение. Одним словом, обманул. А что дальше? Дальше обвесит. Так и запишем. Тётя Валя вынула из редикуля двухцветную шариковую ручку купленную на базаре в сухуми красной пастой запишем чтобы все прочитали ревизоры тоже стойте затрясся директор не делайте этого не губите передовиков признаю нашу вину приношу вам искренние коллективные извинения ну знаете ли даже смешно слушать смертельно улыбнулась тётя Валя Извинение на хлеб не намажешь. И медленно нажал оболшим пальцем красный рычажок, обнажив ядовитое пишущее жало. Остановитесь. Мы готовы компенсировать моральный ущерб. Это как же хотелось бы знать. Могу предложить вам астраханский залом с икрой. Бросьте! Возмутилась моя осведомлённая тётя. У вас, я вижу, тут целый коллектив образцовых врунов. Залома давно нет в продаже, он вымер. Для широкого потребителя, да, вымер, но для вас он жив, наклонившись, прошептал директор. А так бывает? Бывает. Передай в торговле, в подтверждение кивнул на плакат с профилем Ленина. Ну так несите, взвешивайте. Смилостивилась Батурина. Нельзя, уважаемая. Увидят покупатели и начнётся ажиотаж. Пойдёмте лучше в подсобное помещение. Через 5 минут тётя Валя вышла через служебную дверь со свёртком такой величины, словно несла средних размеров сама. Сколько я должна? спросила она, показывая глазами на кассу, где за стеклом восседала могучая блондинка. возложив пальцы с красными ногтями на клавиши бронзового аппарата. Ну что вы? замахал руками директор. Это компенсация за причинённые огорчения. Достаточно нескольких добрых слов в книгу отзывов, но умоляю, только не красной пастой. Ладно. Всегда рады видеть вас в нашем магазине. Пока дядя Юра в очередной раз в лицах, не хуже Райкина, даже лучше. Повторила эту знаменитую историю, радня хыхача, разложила на скатерти остальную снеть. Молодой лучок, редиску, отварную картошку в мундире, нарезанный ломтями дырчатый сыр, мраморные сало, бабушкину треску под маринадом. В середину всей этой красоты поставили расписную деревянную мисочку с крупной серой солью. И Лида с облегчением вздохнула. А почему называется залом? спросил я. Потому. Эти селёдки такие огромные, что даже в бочку не помещаются. Хвосты им приходится заламывать, разъяснил дядя Юра поддев козырёк и верным движением сорвав алюминиевую пробку с четвертинки. Вкусная? Кто? Селёдка залом. Белорыбица. А икра не хуже паюсной. У меня потекли слюнки. Тем временем вернулся из зарослей, куда бегал по нужде, мой младший брат Сашка. Он критически оглядел готовый к разорению стол и сообщил, что у соседей, наконец переставших играть в бадминтон, есть свежие огурцы, помидоры и даже бананы. Бананы? Не поверила бабушка. "Торгаши, наверное", предположил Тимофейич. Ну почему сразу торгоши? Не согласилась Лида. Возможно, просто у людей хорошие оклады и премии. Может, они рационализаторы? Купили на рынке? Ага, набегаешься с премией на рынок-то. Знаем мы этих жуков-рационализаторов. Нахмурился отец, усмотрев в сказанном намёк на его зарплату, не самую высокую. А вот у космонавтов открытый счёт, сообщил Башашкин, чтобы сгладить неловкость. Это как так? не понял Жоржик. А так. Ты покупаешь что хочешь, но платит за тебя государство. И мороженое? заинтересовался Сашка. Что захочешь? Ну, да прямо-таки государство за тобой следом ходит и расхошеливается. Усомнился отец. Зачем же следом ходить? У космонавтов чековые книжки имеются. Расписался, оторвал купон и отдал в кассу. Как скуперфильда в Незнайке на Луне, ахнул я. Дреплешься, Батурин, недоверчиво усмехнулся Тимофеевич. Значит, можно расписаться, оторвать и взять на Гавриковом машину, так что ли? Можно и так. Но во льги космонавтам сразу после приземления выдают Подарок от партии и правительства, объявил Башашкин. Юрик, хочешь стать космонавтом? Вообще-то у меня другие планы, уклончиво ответил я, так как с детства боюсь высоты. Я буду космонавтом! крикнул Сашка. Молодец. Лимонада герою. Да и нам бы пора горло уж промочить, потёр ладони Тимофеевич. Да, Природа шепчет: продай штаны, а выпей, согласился Батурин. На лицах мужчин появилось то особенное мечтательно-хитрое выражение, которое предшествует первой рюмке. Женщины же наоборот встревожились, засуетились, выясняя друг у друга, всё ли выставлено на стол. И тут Лида, спохватившись, вынула из кошельки свой сюрприз: банку с майонезом блёкло-красного цвета. "Это ещё что за кровавая мэри?" удивился Башашкин. "Томатный майонез с паприкой, экспериментальная партия. Если госстандарт одобрит, будем выпускать для широкого потребителя", гордо объявила Маман. "А попробовать можно?" робко спросила бабушка. "Химии не бойся, сплошная", усомнился Тимофеевич. Он ко всему новому относился с недоверием. Ну что за ерунда? Всё натуральное: томатная паста и венгерская паприка. Ах, венгры на войне и лютовали. Вздохнув, вспомнил Жоржик. Хуже немцев. Егор Петрович, ну причём здесь война? обиделась Лида. Это кооперация в рамках СЭВ. Ладно, нам здесь порцобрани разводить. буркнул отец. Ну угощай, уж дочка зато мила. Бабушка подставила ломоть белого хлеба, и все последовали её примеру. Ой, консервный нож забыла, скуксилась маман. Эх ты, руководитель хренов, повеселил отец. Ладно, сейчас как-нибудь подковырну. Он полез в карман за связкой ключей. Зачем же ковырять, господа? гордо возразил Башашкин. Для этого имеется всемирно известная швейцарская фирма Wenger. Хорошо не путать с оккупантами. Дядя Юра, как фокусник, вынул свой удивительный складной нож, очень красивый, с алыми пластмассовыми накладками и белым фирменным крестиком в узорной рамке. Нож был небольшой, умещался в ладони, зато толстенький, так как содержал в себе всё необходимое для жизни. Лезвия разной длины, пилку, шило, штопор, ножнечки, консервную загогулину и, конечно, открывалку. Оп! Бля, крышка мгновенно слетела с банки. Хм, запах качественный, доложил он, понюхав содержимое. Лида чайной ложкой стала накладывать густой коралловый майонез на хлеб. Все пробовали и хвалили. "Я бы чуток соли добавила", посоветовала тётя Валя. "Скажу главному технологу". "Это ты зря, дочка", не согласилась бабушка. Недосол на столе, а пересол на спине. Мне новый майонез тоже понравился. Он напоминал сметану, разбавленную томатным соком. Деликатес, оценил дядя Юра. Хэ, для начальства делали, хмыкнул Тимофеевич. А как на конвейер поставит, в рот не возьмёшь. Минуточку, возмутился Башаркин. Ещё не выпили, а уже закусываем. Почему не налить-то? И это верно, одобрил Жоржик. Кому красненького, кому беленького? Тут надо сказать, спиртные напитки у взрослых делятся на белые и красные. Белое это водка, а красное всё остальное, кроме коньяка и шампанского, включая белое полусладкое вино, которое так любит тётя Валя. Странного тут ничего нет. Сиврюга, например, тоже белого цвета, а считается красной рыбой. Напитки разлили по интересам, а нам с Сашкой плеснули в вымалированные кружки лимонада. За что пьём? спросила тётя Валя. Ха, как за что? За Литкин томатный майонез, усмехнулся отец. Нет, пьём за новую лодку Егора Петровича, предложил Башашкин. Ой, нет, нет, не надо, встрявожился Жоржик. Нельзя, взглазим "Тогда сам и скажи, не томи людей", посоветовала ему бабушка. "Дай бог не последнее", провозгласил он свой любимый тост. "Дай бог!" весело повторила родня, чокаясь. "Со мной и Сашкой тоже", причём брат сам тянул навстречу всем свою кружку. "Бражник растёт", погладила его по голове тётя Валя. "Как её пьют беспартийные?" хлопнув в стопку, отец блаженно сморщился.